Глава семнадцатая. «Почему вы решили приехать именно сейчас?» — поинтересовалась Таня, первый нарушив это неловкое молчание. «Раньше не вспоминали о том, что у вас племянницы имеются?» «Случайно узнал, что вы разыскивали меня. Будто мужик в городе интересовался моей персоной. А потом уж новости пришли, что Алексей, брат мой, помер, а вы одни остались». Растягивая слова, ответил дядюшка, делая грустное лицо. Он потёр веки, расстегнул ворот рубахи, а потом почесал нос. «Я сразу решил, что должен вернуться в отчее гнездо. Ведь вам помощь требуется. Только вот вижу, у вас уже есть защитник и опора». Он повернулся к головину, и во мне зашевелилось неприятное чувство брезгливости от его слащавого взгляда. Было такое ощущение, что мужчина хотел всем понравиться. Но дядюшкино бесконечное желание прикоснуться к своему лицу говорило о том, что он врёт. «У вас есть семья, дети?» — спросила я, и он чересчур быстро ответил. «Нет, милая моя, никого нет. Один я одинёшенек. Не завёл семью по молодости, а сейчас уж поздно. Но ведь у меня теперь есть вы, мои голубушки, Елизавета и Софьюшка». «Кровинушки родные». Пётр Фёдорович сказал это с каменным выражением лица, но когда понял диссонанс между словами и внешними проявлениями эмоций, продемонстрировал запоздалую радость. В гостиную вошла нянюшка с самоваром, а следом появилась глажка с подносом. Девушка поставила его на стол, но не дожидаясь, когда за ним поухаживают, дядюшка сам налил себе полную рюмку. Он облизнулся, глядя на неё, а потом вылил водку в рот, даже не прикасаясь губами к краю рюмки. Громко крякнув, мужчина отправил следом за ней кислую капусту, схватив её толстыми короткими пальцами прямо с тарелки. «Хорошо». Он расслабленно откинулся на спинку стула, а потом вдруг спохватился, видимо, заметив наши удивлённые взгляды. «Вы меня простите, Павел Михайлович, я так замёрз, что не удержался». «Ради бога, Пётр Фёдорович! Пейте, ешьте на здоровье!» Воскликнул Головин. Но я-то видела, что муж тоже настроен подозрительно к этому странному человеку. «Что с вашей ногой? Может, вам нужна помощь?» Я решила прояснить ситуацию, чтобы не мучиться сомнениями. «Вы ушибли её?» «Ушиб! Ох и ушиб!» Тем же тягучим, как патока, голосом произнёс дядюшка. «С лошади неловко спрыгнул». Да в стопе что-то щелкнуло. Теперь пятку будто кто каленым железом жжет. Муки, нестерпимые страдания, скажу я вам. Давно? Таня быстро взглянула на него. Ушибли ногу давно? Куда уж давно. Мужчина, казалось, растерялся. Может, он не ожидал, что мы станем так настырно интересоваться его конечностью. Но его замешательство длилось несколько секунд, не больше. После Рождества эта оказия приключилась. «Вам бы отдохнуть с дороги, прилечь», — предложила я. «К ужину мы вас позовём». «Не откажусь, Елизавета Алексеевна». Мужчина снова налил себе полную рюмку. «Устал я. Не молод, дядюшка ваш, да ещё и нога ноет». «Сейчас вас проведут в комнату». Я наблюдала, как он заливает в себя водку и мои сомнения разгорались всё сильнее. «Аглая Игнатьевна у нас лучше всех знает, кому какую комнату выделить». «Пойдёмте, барин». Нянюшка тоже держалась холодно. Ей явно не нравился наш гость. «Комнат у нас полно, перины мягкие, и на дровах не экономим, в тепле будете». Дядюшка поднялся, поблагодарил нас и похромал за Аглаей Игнатьевной. «Что скажете?» Спросила я у Тани, и Головина, как только за гостем закрылась дверь. Этот человек сказал, что у него болит пятка. Но если, по его словам, он неаккуратно спрыгнул с лошади, то там однозначно травматическое повреждение пяточной кости. А это резкая боль, невозможность опоры на пятку, отёк, который почти всегда охватывает стопу и нижнюю часть голени, задумчиво ответила подруга, но потом внезапно замолчала потому что Павел слушал её, изумлённо приподняв брови. Таня совершенно забыла, что мы не вдвоём. Я тоже немного напряглась в ожидании реакции мужа. «Как странно вы выражаетесь, Софья Алексеевна», — сказал Головин и взглянул на меня. «Какие вы, говорите, книги читаете, Елизавета?» «Разные книги читаем. У отца большая библиотека», — смущённо ответила я, чувствуя, как загораются мои щёки. Как же сложно выкручиваться. И с каждым днём всё будет только сложнее. «Софья, ты хочешь сказать, что дядюшка обманывает?» Я снова перевела разговор на тему поддельного дядюшки. «Да, только не пойму, зачем», — подруга пожала плечами. «Зачем ему притворяться хромым? Ерунда какая-то». «Действительно ерунда», — поддержал наше рассуждение Павел. «Ничего, разберёмся. Главное, глаз с него не спускать. Я пока в кабинете ночевать стану». На ужин дядюшка не спустился. Оказалось, он распорядился принести в комнату ещё водочки, и теперь громко храпел под завывание вьюги. Уже перестал греметь гром, и пурга тоскливо напевала свои колыбельные, наметая сугробы. Казалось, вокруг усадьбы нет ни неба, ни земли, Лишь один снег, поглотивший реальность. Только его мечущиеся колючие вихри. «Ты это слышишь?» Таня подняла голову, прислушиваясь к заливистым руладам. «Вот это дядюшка даёт». «Может, поднимемся к нему?» «Я не собиралась нянчиться с этим человеком, а хотела покончить с подозрениями раз и навсегда. Проверим комнату». «А если он закрылся на ключ?» Аглая Игнатьевна сказала, что поселила его в спальне, где запереться можно только с помощью замка, а ключи у нас есть от всех комнат. Улыбнулась я, вспомнив, как нянюшка сказала, «Пущай так живёт! Ещё чего ему ключи выдавать! Нету веры этому дядюшке! У нас запираться нет кого!» Недолго думая, мы поднялись наверх и, с минуту послушав храп Петра Фёдоровича, осторожно открыли дверь. В комнате стоял полумрак, разбавленный светом догорающей свечи, в котором всё же можно было разглядеть разметавшегося на кровати дядюшку. Рядом на столике стоял поднос с пустым графином, а на тарелке лежал надкушенный солёный огурец с несколькими зонтиками укропа. «Да его пушкой не разбудишь!» Подруга подошла ближе и склонилась над его ногой, торчащей из-под одеяла. «Тань, нога-то цела!» Вот только с ней не всё хорошо. Я уже поняла. Теперь мне стало всё ясно. Вот почему сапоги этого так называемого дядюшки казались мне странными. Посмотри-ка на это. Я подняла один из сапог, показывая его Тане. На нём был умело скрытый каблук, который можно было обнаружить только при ближайшем рассмотрении. Оказалось, что у нежданного гостя Одна нога была короче другой. Вот она причина хромоты, а вовсе не травма. Он врал, потому что настоящий дядюшка не колченогий. Таня уперла руки в бока, разглядывая храпящего мужчину. Об этом нянюшку уж точно бы знала. Тогда зачем он здесь? Пусть проспится, завтра узнаем. Я, конечно, догадывалась о том, с чьей подачи этот человек явился в черные воды но уши Потоцких видны за километр. «Что им всё не имётся? Какую гадость они опять замыслили?» Подруга со злостью показала спящему кулак. «Ничего, завтра ты нам всё расскажешь». Проверив входные двери, мы разошлись по комнатам. Таня пошла к себе, а я заглянула к мужу в кабинет. Павел устроился на диване с книгой, но когда я вошла, отложил её. Пришла пожелать спокойной ночи. Мне нравилось видеть его в добром здравии. Внешность мужа приобретала ту привлекательность, которая бросилась мне в глаза в первую нашу встречу. И кое-что рассказать. Узнав, что дядюшка Колченогий, Головин тихо рассмеялся. «Господи, Дарья Николаевна становится такой неуклюжей в своих попытках насолить». «Мало того, что этот мужик ведёт себя уж точно не как образованный человек, да ещё имеет физические недостатки. Неужели не нашлось более подходящего актёра? Или потоцкие спешат?» «В любом случае, мы это узнаем только завтра». Я поцеловала мужа. «Кстати, он выпил графин водки. Если мы дядюшку завтра же не выведем на чистую воду, то он уничтожит все наши запасы».